Как же неприятно было почувствовать себя опять бесправным слабаком. Но я в полной мере это ощутил, когда вернулся в особняк лишь с одним из десяти мешочков, на которые я разделил долю ланчера. Его я спрятал в трещине фундамента под полом подсобного помещения, а остальные требовали связку с ключами, которую я отдал рампу. Его и мастера Гора я и застал в помещении, где произошел неприятный инцидент видимо младший братец тут же разболтал отцу о моем решении остаться и первое что произошло когда я зашел в гостиную меня крепко схватил и стал удерживать за предплечье мастер гор а его ученики прятавшиеся в проходе тут же кинулись вязать мне ноги и сведенные за спиной руки веревкой что вы вытворяете пошли нахер отвалите возмущался я чертыхаясь и мешая им выполнить задуманное когда меня уложили на пол не сопротивляйся марк С безразличным выражением на лице потребовал Рамп Кансай. «Они выполняют мою просьбу. Ты поедешь со мной, хочешь ты этого или нет? Я понимаю, что ты сильно злишься на меня за то, что тебе пришлось пережить большой позор. Но я уверяю тебя, все обвинения князя Роланда, из-за которых правитель Валхаим прислал сюда свою гвардию, уже сняты. Меня оправдали, так как я ни в чем не виноват. Никто не будет относиться к тебе в столице, как к сыну преступника». «И то, что мы больше не относимся к клану Концаев, по тебе тоже не ударит. Наоборот, ты теперь сможешь поступить в Академию без необходимости соревноваться с Тибой. Извини, что тебе пришлось пережить позор, но теперь это в прошлом. Правитель осудил настоящего преступника. Когда правда восторжествовала, меня тут же выпустили на свободу. Я не хочу ехать в столицу не из-за этого, а из-за чего?» Удивленно спросил мужчина. Мне удалось существенно сдвинуться с мертвой точки в развитии духовной силы. И здесь есть все условия, чтобы закрепить мой успех. Отпустите меня. Ты же на самом деле не рассчитывал на меня и не собирался отправлять в Академию в этом году, ведь так? Я уже знаю, что ты солгал мне, втайне развивал ланчера, хотя передо мной делал вид, что будешь помогать. Лжец. Рамп закусил губу и отвернулся. Очередная его ложь вскрылась, и ему нечего было на это ответить. «Марк, ты лежал ни живой, ни мертвый! Я не знал, сможешь ли ты вообще подняться с постели, или будешь прикован к ней навсегда. К тому же целитель сказал, что ты совершенно лишился своих духовных сил. Что мне нужно было сделать? Ждать годы, пока ты встанешь на ноги? А если не встанешь? Марк, ты должен признать, что ланчер куда сильнее продвинулся в этом плане. Он тоже очень талантлив, и мы должны дать ему шанс. Любой бы оказался талантлив, если бы ему дали в руки шкатулку с духовными камнями. «Мне ты даже не дал шанса». «Неправда. Я вложил в тебя все свои силы. Наследие твоего прадеда целиком досталось тебе. И что сделал ты?» «Ты глупейшим образом разбазарил все подаренные тебе сокровища ради какой-то девчонки из клана Лот, с которой тебе никогда не стать парой. Твой друг Ефим мне все рассказал. Как там ее? Ками? Да, Ками. Ради этой Ками Лот ты в одиночку отправился за барьер» даже не озаботившись защитой мастера Гора, и просто дал себя растерзать монстром, поставив благополучие всей твоей семьи на кон. О чем ты вообще думал, поступая так глупо? Ты еще слишком юн, чтобы самостоятельно принимать сложные решения. Я сказал, что мы едем в столицу, значит, мы поедем. Прекрати брыкаться. Я хочу остаться здесь и приеду к вам через две недели». Отделяя каждое слово, процедил я через стиснутые зубы. Мне захотелось избить лишающего меня права личного выбора Рампа и его слуг. Но сила была не на моей стороне. В этот момент мужчина подошел ко мне и, подняв с пола мешок, заглянул в него. Так Ланчер не ошибся. Это действительно третий уровень. Целых 10 штук. Это же настоящее сокровище. Где вы их раздобыли? Вспыхнув от восторга, воскликнул Рамп. Я понял, что мужчина не поверил словам Ланчера, или просто не понял, о чем он говорил, когда тот воскликнул, что нам удалось отбиться от целой кучи страшных монстров. Это играло мне на руку. Десять штук тоже можно посчитать целой кучей, если держишь их в руках впервые. Нашли возле горы трупов на юге, повезло. Целых 10 штук удалось раздобыть. Они прямо на земле валялись. Ланчер так расфантазировался, что даже решил всем сказать, что это мы сами этих монстров убили. Он еще совсем ребенок. Соврал я, чтобы скрыть, что камней намного больше, чем я принес с собой из первого тайника. «Где вы их с ланчером нашли?» – оживленно спросил он. «Сразу за барьером, там, в конце южной дороги». Услышав мой ответ, Рамп кивнул своему слуге, и он с учениками, сломя голову, кинулся к указанному мной месту. Сам же мужчина закинул меня связанного на плечо и понес в повозку, уже ожидающую на улице. Оказавшись на дне повозки, я увидел, что ее уже заполнили всем, что ранее было обнаружено мной в сокровищнице. Крупный показывающий кристалл, мешок с костями и прочной чешуей какого-то зверя и те свитки, что я пытался изучить в первый день. И так не удосужился это сделать, занявшись алхимией. Позже я в них, конечно, заглянул. Но когда увидел, что это просто какие-то карты местности с пометками, и ничего полезного для меня в них на этот момент времени нет, то просто вернул в сокровищницу. Все это барахло и тот самый ларец с золотом уже лежало здесь под присмотром ланчера. Пять слабых боевых мастеров из чужаков остались дежурить у края деревни, высматривая потенциальных врагов в округе. Ожидая возвращения главного помощника и его подонков-учеников, Рамп, уже лишивший меня права выбора, продолжил ездить мне по ушам, доказывая мою неправоту. «В любом случае, здесь оставаться нельзя. Это очень опасно. Если ты этого сам не понимаешь и поступаешь на зло мне, то не жалуйся. Я заставлю тебя поехать со мной силой. Марк!» Ты же сам видел трупы этих жутких тварей. Это большая удача, что вам с Ланчером повезло, и в нашу усадьбу не вторглись те же ужасные монстры, что опустошили особняки наших соседей. Они убили сотни людей. Элитные демонические монстры, как их теперь все называют, добрались даже к стенам столицы и чуть не проникли за ворота. Я своими глазами не видел, но все жители столицы в один голос говорили, что это были просто ужасные создания». Они бы растерзали вас с Ланчером за считанные секунды. Твоя мать продала свои золотые украшения, чтобы на последние наши деньги нанять мастера гора и команду, не побоявшихся отправиться к границе мастеров и спасти тебя с Ланчером, из наводнённой монстрами провинции. По пути сюда я видел останки обугоданных лошадей, что стали их жертвами. Вам очень повезло. Мать места себе не находит, а ты отказываешься ехать с нами в столицу. Ты в своем уме? Ланчер, развяжи меня. «Я приеду к вам с отцом в столицу попозже!» Пытаясь отстоять свое желание остаться в усадьбе и одновременно не выдать кипящую внутреннюю приязнь к рампу, попросил я. «Не дави на брата!» Потребовал мужчина, а сам с тревогой уставился в сторону свалки трупов и покрепче сжал в руке мешок с духовными камнями.